Глава пятьдесят «Я могу дать их тебе», — сказала Янус Борик. «Разумеется, где-то здесь должна быть ловушка. Никто не даст ему просто так то, в чем он так отчаянно нуждается. Черные карты должны быть бесценны». «Это будет мне чего-то стоить», — сказал Кип. Старуха закрыла за ним дверь и принялась задвигать многочисленные засовы и запирать замки». «Нет», — сказала она, — «это подарок. Подарки ведь даются бесплатно, так?» Но начал Кип, Она наткнула его в грудь чубуком своей длинной трубки. «Но вот вопрос. Понимаешь ли ты, что это значит — носить с собой нечто настолько ценное? Идти каким-нибудь темным переулком, зная, что на то, что лежит у тебя в кармане, можно купить». Все до единого дома и лавки во всем квартале. Страшное дело. И это кип только на одну из этих карт, а я даю тебе целую колоду. С ней ты будешь носить с собой больше, чем должно быть. Сумеешь заработать за всю свою жизнь. И это богатство не просто деньги, это история. История, которую ты можешь случайно выронить в лужу. «И погубить навсегда, которая, может быть, в буквальном смысле украдена и никогда не вернутся к тебе. Ты хоть представляешь, насколько это ужасно?» Кип подумал о кинжале, который мог лежать, а мог уже и не лежать, в сундуке в его бывшей казарме. Он сглотнул. «Меня вот что беспокоит, — проговорил он. — Вот этот ваш дом. Не поймите меня неправильно, он очень милый и все такое, но это место... «В таких местах не хранят громадное состояние». Только сказав это, он понял, что, возможно, именно так и было задумано. «Этот дом построили мы с моим мужем уже почти пятьдесят лет назад. Мне здесь нравится», — старуха пожала плечами. «Я знаю, он не кажется особенно надежным, но он надежнее, чем представляется с виду. Я трачу немалые деньги, чтобы это было так». «Даже если весь спектр во главе с призмой захотят здесь что-нибудь взять, у них ничего не получится, если я не дам им это по собственному желанию». Она широко улыбнулась. «Так-так-так, о чем это мы? Ага, черные карты. Вопрос в том, хочешь ли ты заполучить их потому, что они запрещены, или же ты просто хочешь обыграть Андраса Гайла». Кип насупился. Чувствуя, что ответ неправильный, он все равно сказал. «Просто хочу обыграть Андреса Гайла». «В таком случае тебе не нужна полная колода». Продолжая говорить, старуха нашарила на столе банку с табаком и полезла в нее. «Не нужна?» «Эти карты запретили не потому, что с ними чаще выигрывают кип. Их запретили потому, что они рассказывают истории» которые хромерия больше не желает распространять. Точно так же, когда я выпущу новую колоду, первую. За много-много лет эти карты не придутся по вкусу тем, кто на них изображен. «А можно мне воспользоваться какими-нибудь из новых карт?» «Уж это-то точно могло бы расстроить все планы Андроса». «Нет». «Ни в коем случае. Они еще не закончены, а когда я их закончу, моя жизнь окажется в еще большей опасности, чем обычно. Я пойду на этот риск, когда придет время, но не раньше». «Что? Кто-то захочет вас убить из-за карт, которые говорят правду? Которые не могут не говорить правду?» «Именно из-за этого, Кип. Если бы я попросту делала то, что мне хочется, то кто я такая?» Она набила в трубку щепоть табака. Он показался кипу очень черным. «Просто старуха. Практически никто. Правда дает силу. Свет раскрывает». Из чашечки трубки вырвался искристый, потрескивающий столб огня, взметнувшись к потолку. Старуха с проклятием выронила трубку, которую набила вместо табака черным порохом, и принялась затаптывать язычки огня, стремившиеся распространиться по разбросанному на полу мусору. Впрочем, в скорости порох выгорел, и огонь потух. «Черт побери, уже второй раз за эту неделю!» «Вы... Вам грозит опасность?» — спросил он, глядя на нее круглыми глазами. «Конечно грозит!» — отозвалась старуха. — Но меня очень трудно найти, к тому же у меня хорошая защита. — Я нашел вас без труда. — Это потому, что я сама захотела, чтобы ты меня нашел, глупенький. Кроме того, ты видел ведь моих людей? э вспомнил, как ему показалось, что за ним наблюдают. — Люди в черном, с вышитыми серебряными щитами. Хм, похоже на скороговорку... «Что ж, неплохо. Может быть, они действительно стоят тех денег, что я им плачу». Янус схватила со стены другую трубку и принялась набивать ее. На этот раз табаком. «Ну ладно, о чем мы?» «А, неважно. Пойдем наверх». Продолжая говорить, она двинулась к лестнице. Кип шел следом. «У меня только одно условие». «Вот оно. Я знал это». «Я не отдам тебе карту» пока ты ее не проживешь. — Не проживу? — Не проживешь память внутри карты. Ты это уже делал. Если ты ее потеряешь, я не хочу, чтобы эти воспоминания пропали навсегда. — А что если... — Может быть, вместо ваших подлинных карт, которые стоят целое состояние, вы дадите мне копии? Ну, знаете, такие обычные карты, в которые обычно играют люди. Обычные люди, я имею в виду. — Янус Бориг... Почесала кончик носа чубуком своей новой трубки. «Это... это, пожалуй, самая здравая мысль, какую мне доводилось слышать за долгое время. К тому же я смогу пометить карты метками для слепых. Так будет больше вероятности, что лорд Гайл позволит тебе ими играть. Кип, ты гений!» «Гений? То есть она сама даже не думала о том, что можно воспользоваться более дешевыми картами?» «Она такая умная! Это Янус Бориг! Просто чудо, что ей удается самостоятельно одеваться по утрам!» Для самого Кипа подумать о чем-либо обычном не было показателем ума, совсем наоборот. «Отлично!» — весело проговорила старуха. «Что ж, давай сделаем тебе колоду!»